Глава 8. Я не поддалась этому размышлению. Одержимая соревнованием в хороших манерах моего маленького кузена, я хотела ему доказать, что я тоже не какая-нибудь деревенская дурочка, и принялась ухаживать за ним с торжественностью полной грации. Мы оба были ужасно смешны. Бабушка имела слишком много здравого смысла, чтобы очень скоро не заметить этого. Она посоветовала нам быть менее напыщенными и в ожидании ужина побегать по саду. Мариус не понял эпиграммы. Он снова предложил мне руку, что мне очень льстило, и мы стали степенно прогуливаться под деревьями, причём он не замечал ничего достойного его внимания. Я так часто слышала похвалы нашим цветущим кустарникам, гирляндам, скрещённым на итальянских колонках, перспективе, открывающейся с террасы, и красоте китайского пятасфора, чтобы пыталась заставить его оценить всё это. Он нашёл Питтосфор слишком густым и чёрным, бассейн из раковин очень некрасивым, колонки очень старыми, а перспектива очень смешной. "Почему же смешной?" спросила я его. "Я не знаю. Всё это углублено, как какая-то большая улица. А это, вон там, эта голубая штука, разве это море?" "Да. Вы должны были видеть его вблизи по дороге в Тулон. Может быть. Я на него не смотрел." Так это океан? Я думала, что он смеётся надо мной. Такой настоящий молодой человек, и так хорошо воспитанный, может ли не знать, что Прованс омывается Средиземным морем? Я не смела ему ответить, боясь выказать недостаток ума, поддерживая шутку, и спросила его, очень ли он грустил, расставаясь со своей родиной. Несколько, ответил он мне, как будто забыв о потере матери. У меня были такие искушные учителя, и если бабушка оставит меня в деревне, я буду очень рад поездить верхом на лошади и поохотиться. Здесь есть дичь. Да, мы часто её едим. Значит, вы умеете стрелять из ружья? Конечно. Я привёз с собой своё ружьё. Что же, оно большое? Очень тяжёлое? Нет, но оно прекрасно убивает коропаток. И вы уже их много настреляли? Да, я уже одну застрелил, а другую ранил. Мой кузен показался мне глупым, но я не позволила себе останавливаться на этой мысли, считая её за дерзость моего детского суждения, и колокол позвал нас к столу. Как деликатно и чистоплотно ел мой маленький кузен. Он никогда не вытирал рта с катертью, как фрюманс, никогда не пачкал подбородка соусом, как аббат-кастель, никогда он не протягивал руки, чтобы вторично взять конфетку или плод с десертного блюда, как мне ещё случалось иногда это делать. Он сидел прямо на своём стуле и не делал ни одного пятнышка на своей вышитой рубашке. Он был предупредителен и расхваливал наш стол, бабушки и мне. Дениза была вне себя от восторга, и на этот раз я была вполне согласна с Денизой.